после защиты главным инженером отдела геологических изысканий Меркуловым кандидатской диссертации. Но Проскуряков помнил сейчас, помнил тяжело до мельчайших подробностей этот ресторан и людей, которые там шумно веселились, много ели и пили, а когда оркестр играл реро, не стройно, но очень искренне подпевали безголосому певцу, одетому в национальный костюм горца. Раскуряков зашел в маленькое кафе на Пушкинской, заказал 200 граммов водки и бифштекс. И долго сидел там. В голове у него метались странные обрывки мыслей, и он даже не пытался как-то организовать эти обрывки в единую линию. И впервые остро почувствовал, что жизнь прожита, и конец ему не страшен, хотя раньше он не мог думать о смерти без ужаса. На следующий день он вызвал врача,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 «Как ни крути, а мы одним делом повязаны». «Это ты верно говоришь», — задумчиво сказал тогда Прускоряков. «Только не знаю, как ты, а я по главку хожу и сотрудникам в глаза смущаясь смотреть. Сидят рядом со мной честные люди и делают свое честное дело, а я...» «Нет, Пименов, я тебя торопить стану. Очень я тебя буду торопить».